Глава 5. Прав Британия. Михаил долго смотрел вслед удаляющемуся английскому конвою. Перескоп касатки англичане так и не смогли обнаружить, но он и не злоупотреблял им, по привычке поднимая над водой только на короткое время. На душе было тревожно. Самые худшие опасения оправдались. Англия, да и не только Англия, категорически не хочет проигрыша своей дальневосточной авантюры. И фанатичной упёртости японцев этому только на руку. До открытого военного столкновения дело вряд ли дойдёт. Всё же в Лондоне сидят не полные идиоты, не способные предвидеть пагубные последствия подобной акции. Хотя одна Дарданелльская операция англичан чего стоит. Вот уж действительно, гладко было на бумаге. Чего же ждать сейчас? Нет никаких сомнений, что англичане наладят бесперебойные поставки различных грузов. в том числе и военных в японские порты большая часть грузов сможет выгружаться также на корейский берег, как это делали японцы в той войне. Кимулпо блокирован минами и затопленными судами, но то, что может выгрузить судовыми грузовыми стрелами в шлюпки и доставить на необорудованный берег, будет выгружаться. Не досмотреть английский транспорт и наши крейсера не смогут из-за риска вооружённого конфликта. Ведь не зря англичане пригнали сюда эти четыре крейсера. Стоит прозвучать одному выстрелу, пусть даже и случайному, это может привести к непредсказуемым последствиям. Полномасштабной войны с Англией, конечно, не будет. Но она сделает все возможное и невозможное, только бы создать проблемы для России и заставить ее отказаться от своих намерений. Не первый раз, сколько уже было подобного в истории. Похоже, джентльмены из Лондона находится во многовековом плену стереотипов, господствующих в английской политике с незапамятных времён, что никто не захочет с ними ссориться, и они имеют полное право вмешиваться в чужие дела, и все прочие просто обязаны поступать так, как им нужно, поэтому уверены, что и сейчас всё пройдёт как задумано. Но что же они ещё могут предпринять, если уже не предприняли? Ох, плохо без радиосвязи. Ясно, что одной доставкой грузов дело не ограничится, поэтому придётся возвращаться. Если все грузы будут доставляться на английских судах, то касатки тут делать нечего, пока англичане сами один из своих крейсеров не утопили и не заявили, что это сделала касатка. Когда правила меняются в ходе игры, то в ход идут любые грязные приёмы, в чём у джентльменов из Лондона опыт богатейший. Да их друзья за океаном тоже в стороне не останутся. либо очень плохо, когда в мире появляется тот, кто не хочет поступать так, как тебе выгодно, и смеет иметь своё мнение, отличное от твоего. И твоя ведущая роль в мировой политике оказывается под вопросом. Ох, и каша тут начинает завариваться. Всем может тошно стать. Ушли Михаил Урдульфович. Вопрос Помиранцева оторвал Михаила от размышлений. В конце концов, пока ещё слишком мало данных, чтобы делать окончательные выводы. Ушли Андрей Андреевич. Но я думаю, что это только первые ласточки. Поэтому остаёмся тут ещё на одну ночь и стратим последнюю мину на того, кого нам Бог пошлёт, и возвращаемся в Артур. Одной пушкой в создавшейся ситуации мы много не навоюем, да и не дадим господам из Лондона обвинить Касатку в уничтожении одного из этих крейсеров, хотя, возможно, это уже произошло. Иначе с чего бы они здесь появились? Дождавшись, когда англичане уйдут достаточно далеко, касатка всплыла и продолжила движение в район предполагаемого дрейфа судно-ловушки. Хоть Михаил и не рассчитывал особо на то, что удастся его обнаружить, но ведь патрулировать все равно где-то надо. Остаток дня прошел в прочесывании района, и ближе к вечеру старания касатки были вознаграждены. Судно-ловушку удалось обнаружить, хотя его и отнесло течением довольно далеко в сторону. Да только сложность ситуации была в том, что рядом с ним находилась целая группа японцев: два бронеподобных крейсера, один, судя по силуэту, Акицусима, а второй однотипный с тем, что был утоплен вместе с Такивой, то ли Сума, то ли Акаси, а также крупное грузовое судно и три миноносца. Сначала обнаружили дымы и пошли на них, думая, что это очередной английский конвой, но когда выяснилось, что англичане на этот раз ни при чём, Касатка погрузилась и продолжала дальнейшее движение на перескопной глубине. По мере приближения стало ясно, что японцы стараются увести судно-ловушку на буксире, и рядом с ловушкой не грузовой транспорт, а солидных размеров вспомогательный крейсер под военным флагом и с серьёзным артиллерийским вооружением, который подошёл почти вплотную и заводил буксирный трос. Оба бронепалубных крейсера и миноносцы кружили неподалёку. Михаил глядел в перископ на всё это безобразие и чертыхался про себя. Три таких соблазнительных цели, и всего одна торпеда. Рядом стояли старший офицер и пассажиры, и все думали о том же самом. Наконец, крон не выдержал. Михаил Рудольфович, кого выберем? Кто удобней подставится? Николай Александрович. Уж больно собачки резво бегают, а сейчас погода тихая, ясный день, и след от мины на воде будет хорошо виден. Да и дистанция для стрельбы пока очень велика, а подобраться поближе нужно время. Хорошо, что они ещё не закончили заводку буксира и остаются на одном месте. Но если сейчас дадут ход, то вряд ли мы сможем их перехватить в подводном положении. Неужели уйдут? Почему? Даже если они сейчас и начнут буксировку, то вряд ли ход буксировщика с этим поплавком будет более 4-5 узлов, а скоро стемнеет. Сплывём обгоним их в надводном положении, а дальше посмотрим по ситуации. Собачки-минаносцы должны по идее водить хоровод, как и раньше. Может быть, одну из собачек поймаем. А если не получится, то есть запасная цель вспомогательный крейсер, который будет буксировать наш поплавок. Ход у него будет небольшой, да и маневренность сильно ограничена. Думаю, что после взрыва мины все японцы сбегут и бросят этого недобитка. как предполагал Михаил, так оно и получилось. Косатка не успела выйти на дистанцию эффективного торпедного выстрела, так как работать полным ходом, разряжая аккумуляторы до предела, не хотелось. Неизвестно, как все сложится. А стрелять одной торпедой днем, да еще и по таким быстроходным и маневренным целям, как бронепалубные крейсера, здесь было очень мало шансов на успех. Михаил решил не размениваться на вспомогательный крейсер, А всё же попытаться уничтожить одну из собачек. Когда ещё будет случай поймать их? А вот теперь он наблюдал в перископ, как японцы начали буксировку, удаляясь от касатки. Но перед этим произошло одно событие, которое его очень заинтересовало. Экипаж судно ловушки спустил шлюпку и начал перебираться на вспомогательный крейсер. Очевидно, состояние поплавка было ахлое, и японцы особо не надеялись на успех буксировки. Поэтому заранее сняли людей от глыха подальше. Господа, а японцы-то, похоже, покинули судно-ловушку. Все перебрались на вспомогательный крейсер и даже шлюпку на него грузовой стрелой подняли. Это вы к чему, Михаил Рудольфович? А не взять ли нам его на абордаж, если все японцы сбегут? Ведь они вряд ли думают, что мы обязательно сюда вернёмся. Поэтому никаких сюрпризов там быть не должно. Да и отвезти его в порт они хотят всерьёз. Иначе не пригнали бы сюда всю эту банду. Причём именно большой вспомогательный крейсер, который может в случае чего справиться с буксировкой полузатопленного судна. А в охранении две собачки с миноносцами, так как ничего другого достаточно быстроходного у них не осталось. Михаил Рудольфович, ваши предки случайно корсарами не были? Зачем нам это рухлить, которая еле держится на воде? Вы собираетесь её в Артур отбуксировать? Нет. Буксировать мы её не будем. Но вот найти там что-нибудь интересное очень даже можно. Но что? Карты, например, или какие другие документы? Не думаю, что японцы увезли с собой абсолютно всё. Ведь они надеются привести этот поплавок в порт. И на это у них есть все шансы, так как тонуть он вроде бы не собирается. Ох, и корсарские замашки у вас, Михаил Рудольфович. А если японцы не сбегут, или сбегут, но недалеко, а потом вернутся, тогда мы развернёмся и уйдём, только и всего. Касатка продолжала следовать на перескопотной глубине, вслед за удаляющимся конвоем до темноты, а затем всплыла и бросилась в погоню. Благо японцы не смогли уйти далеко, и их силуэты были хорошо видны. Выйдя на траверс конвоя, Михаил определил, что скорость хода вспомогательного крейсера с полузатопленным судном-ловушкой на буксире не превышает 4 узлов. Зато собачки именно носцы бегали вокруг довольно резво. Определив примерное время обращения по орбите обоих крейсеров, касатка снова увеличила ход, стремясь занять позицию впереди конвоя. Но тут жизнь снова внесла свои коррективы. Оба крейсера неожиданно прекратили хоровод и дали полный ход и стали уходить. Прикинув взаимное местоположение касатки и обеих быстроходных целей, Михаил понял, что ни одну перехватить не успеет. Ну что ж, значит остаётся единственная кандидатура на роль добычи. Вспомогательный крейсер с судной ловушкой на буксире никак сбежать не может. Правда, все миноносцы остались его прикрывать. Скорее всего, они ещё не знают, что больше не могут чувствовать себя в безопасности, когда касатка рядом. Что Михаил Рудольфович, удрали японцы. Удрали, к сожалению. Значит, займёмся вспомогательным крейсером. Он никуда не сбежит. А вот этих сторожевых барбосов оставили, и это плохо. Если после взрыва мины хоть один из них останется поблизости, то из-за те и с обордажем ничего не получится. Все офицеры, находящиеся на мостике лодки, внимательно разглядывали в бинокли то удаляющиеся крейсера, то оставшийся конвой. Значит, японцы решили не рисковать и увести крупные боевые корабли. А появится касатка или баянса, товарищи, то вспомогательный крейсер не велика потеря. Да и из-за ноч тем должен добраться до порта, а обнаружить его в темноте не так-то просто, тем более в прикрытии оставлены 3 миноносца, хотя толку с них и немного. Подождав, когда японцы удалятся достаточно далеко, касатка начала подкрадываться к добыче. Тем более из-за низкой скорости конвоя сделать это было не трудно. Чтобы не рисковать понапрасно и избежать встречи с миноносцами, Михаил решил атаковать из подводного положения. Касатка погрузилась и заняла позицию впереди цели. В ночной перископ хорошо были видны силуэты медленно приближающихся судов. Вокруг быстро митеньями сновали миноносцы. Хотя понсои старались соблюдать свету маскировку, но иногда у кого-нибудь всё равно вылетали искры из труб. Так что следить за конвоем особого труда не составляло. Воспользовавшись тем, что миноносцы не приближались, а оставались на дистанции порядка одной мили от охраняемых судов, касатка без проблем проскользнула между ними и спокойно поджидала свою добычу. Видя, что ситуация спокойная, Михаил снова уступил место у перископа старшему офицеру. Действуйте, Василий Иванович. Цель тихоходная, не более 4 узлов. Эскорт уже позади. Но всё равно контролируйте положение миноносцев. Сразу после выстрела погружение на 30 м. Думаю, по нам снова откроют по льбу и попытаются таранить. Старший офицер занимает место у перископа. Цель медленно приближается и должна пройти в трёх кабельных палус у лодки. Следом угадывается в темноте глубоко осевшая в воду суднового вушка. Миноносы крутятся в стране и не мешают атаке. Как бы то ни было, но японцам снова не удаётся обнаружить касатку до самого последнего момента, когда она сама заявляет о себе. Торпеда выходит из аппарата и мчится в тёмной толще воды к борту цели. Лодка тут же ныряет в глубину и начинает разворот на обратный курс. А то не хватало ещё на буксирный трос напороться. Если вспомогательный крейсер будет тонуть очень быстро. Бегут секунды, отмеряя время хода торпеды. Наверху тишина. Только слышен глухой удаляющийся звук от винта машины крейсера, находящегося ближе всех к лодке. Значит, японцы до сих пор не обнаружили пуск торпеды. Старший офицер нервно зажимает кулаки и кусает губы. Михаил его прекрасно понимает. Все молчат. И вот взрыв. Снова лекалоние в рубке и в отсеках лодки. Михаил поздравляет друга. Поздравляю, Василий Иванович. Продолжайте в том же духе. А с вами, господа, начнём тренироваться в следующем походе или сейчас, если всё же наши крейсера в третьем и мида от них получим. А теперь что, Михаил Рудольфович, готовим мушкеты, абордажные сабли вперёд? Не торопитесь, Александр Васильевич. Сначала в сторонку отойдём и под перископ всплывём. Посмотрим, что японцы предпримут. Если все сбегут, то как там у казаков было, когда они турецкие галеры на обордаж брали? Сарынь на кичку? Посмотрим, что на этом поплавке интересного. А если хоть один миноносец поблизости останется, то покорсарствовать нам не удастся. Развернёмся и до дому, до хаты, стараясь никому не попадаться на глаза. Пусть японцы как можно дольше считают, что мы остались в корейском проливе. и продолжаем ученять безобразия. Наверху прошумели винты минаносцев и прогремело несколько выстрелов. Впрочем, стрельба быстро прекратилась. Японцы уже осознали её бессмысленность. Когда лодка всплыла под перископ, Михаил осмотрелся. Вспомогательный крейсер был неподвижен и стоял с заметным креном. На палубе горели несколько огней, и было хорошо видно, как экипаж спускает шлюпки. Один мина носит с подошёл почти вплотную, а два других кружили рядом, освещая прожекторами поверхность моря, но не стреляли. Корабль тонул. Торпеда попала ему в корму, которая всё глубже и глубже оседала в воду. В свете огней был хорошо виден султан пара, клубящийся над трубой. Очевидно, вахта в машинном отделении не запаниковала и не потеряла голову. Сразу после взрыва, бросившейся наверх, а сначала всё же справила пар в атмосферу. чтобы предотвратить взрыв котлов. Но вот электрические огни мигнули и погасли, значит, динамомашина остановилась. На палубе мелькали только масляные фонари. Скоро мельтешение огней закончилось, и спустя несколько минут Минонос издал ход, удаляясь от борта тонущего крейсера. Остальные последовали за ним, торопясь как можно скорее покинуть опасное место, справедливо полагая, что коль скоро для касатки не осталось более подходящих целей, то лучше не искушать судьбу, а то кто его знает этого подводного демона, за неимением ничего лучшего, может и на минонос свой глаз положить.